Мы обнаружили копии письма Караухина в правительство. Там он просит передать одной трастовой компании исключительные права на финансирование поставок сырой нефти. И что интересно, эта компания, в свою очередь, финансируется Гамма-банком. Получается, что Караухин одной рукой передал деньги Никитину, чтобы тот, в свою очередь, профинансировал эту дочернюю компанию. А ее соучредители... Банки Караухина и Никитина. То есть он передал деньги как бы сам себе. Вот именно. Это пока только на уровне разговоров. Мы не имеем подлинника самого письма. А без него все наши доказательства, просто голые рассуждения, не подкрепленные фактами. Нам нужно будет обязательно найти подлинник этого письма. И узнать, кто именно поставил на нем резолюцию. «На который час ты вызвал Никитина?» «На четыре часа дня. Успеем, не волнуйся. Заодно пообедаем в нашей столовой. Как у вас в контрразведке? Наверное, питаетесь неплохо?» «Раньше было лучше. Ну, раньше все было лучше. Ты думаешь, он придет один?» «Конечно, нет. Наверняка привезет...» своего адвоката, еще потом напишет на меня жалобу, что я необоснованно пытался выудить из него информацию. Все как обычно. Автомобиль привез их обратно к зданию прокуратуры в половине третьего. Быстро пообедав, они снова поднялись в кабинет Пахомова, и Павел Алексеевич начал знакомить своего старого университетского товарища с материалами дела. Ровно в четыре часа Снизу позвонил дежурный. «К вам посетитель, Павел Алексеевич», — сообщил он. «Один», — спросил Пахомов, подмигнув Комарову. «Нет, со своим адвокатом». «Как ваша фамилия?» — спросил дежурный у адвоката, и, услышав фамилию, повторил ее в трубку. «Абрам Израилевич Левшиц». «Пусть пройдут», — вздохнул Пахомов и, уже положив трубку, сказал... Все, как мы и предполагали. Он привел лившица. Комаров взял стул и сел у окна. Через пять минут в кабинет постучали. Первым вошел высокий, немного сутулившийся, с вечно мрачным выражением лица Михаил Никитин. У него было неприятное, немного рябое лицо. Летом за ним в комнату вкатился полненький коротышка, оказавшийся адвокатом-лившицем. В отличие от Никитина, не пожелавшего пожимать руки следователю, а только кивнувшего им в знак приветствия, адвокат напротив, долго и горячо пожимал руки, особенно заглядывая в глаза Комарову. Он его не знал, и чувствовалось, что это обстоятельство его несколько беспокоит. — Вы нас вызывали, — начал адвокат, — и мы посчитали своим долгом явиться на ваш вызов. — Благодарю вас, — кивнул Пахомов. — Позвольте представить моего коллегу Валентина Савельевича Комарова. Он будет присутствовать при нашем разговоре. Никитин промолчал, лившец, радостно закивал головой, словно всегда мечтал познакомиться именно с Комаровым. «Вы не возражаете?» — спросил Пахомов, включил магнитофон. «Ну, «Конечно, нет», — улыбнулся Левшиц. Михаил Никифорович начал официальный допрос Пахомов. «Нам хотелось бы знать о характере ваших отношений с спокойным Караухиным». «Отношения были чисто деловыми», — прохрипел Никитин. «Вы давно были с ним знакомы?» Нет, несколько лет. Вы познакомились с ним, уже работая в своем банке? Да, нас познакомил Лазарев. При упоминании этого имени Левшиц несколько встрепенулся, но ничего не сказал. У вас были общие программы с банком Караухина, или вы предпочитали работать самостоятельно? Никаких программ у нас не было. Вас связывали хорошие личные отношения с покойным? Нет, чисто деловые. Вы знали его семью? Нет. Вы знали кого-нибудь из служащих его банка? Нет. Его помощник Аркадия Чешихина. впервые слышу это имя.